Часть первая. Глава 1 «Привет, Хельми! Молодого Хольда я встретил на улице. Ну, слава богу! А то опять умотает куда-нибудь на охоту. Ищи ветра! Здравствуй, Гуннер! Здравствуй, Келда!» Хельми в компании старшего брата Гуннара и его жены, по совместительству моей старшей кузины, разглядывали что-то на крыше. «О, Асгейр, здравствуй, как ты вовремя? Ну-ка, сюда, у тебя глаза молодые, посмотри, что видно, рассуди нас». Гуннар указал рукой куда-то на крышу длинного дома, рядом с которым и стояла вся троица. Я присмотрелся. Дёрн, как дёрн, как везде здесь, трава уже жухлая. Отошёл чуть подальше. А, да, вижу, там как будто проплешина с кулак величиной, и такое впечатление порылся кто-то. Вот зараза, в сердцах высказался хозяин Адаля. Птицы, наверное, разрыли. Хорошо вовремя заметили, сейчас сверху снег ляжет и всё. Гадай потом, откуда течёт. Он повернулся к Келде, а я, улучив момент, подошел вплотную к Хельме. «Научишь меня стрелять из лука, я заплачу. Сколько скажешь?» «Что, ты никак помимо рыбы еще и охотой решил заняться?» Парень окинул меня веселым взглядом. «Что ж, охота – дело хорошее. По зиме самое занятие для свободного орка. Да и прибыток какой-никакой дополнительный. Только зачем тебе лук?» Лучше давай я научу тебя силки ставить, так ты точно больше дичи добудешь. Охота? Ну, я сбился с мысли. Наверное, для охоты тоже, а то меня от одной рыбы скоро воротить начнет. Я вздохнул под понимающую улыбку собеседника, а потом бросился как в омут. Но я по другому поводу. Хельми, я должен следующим летом пойти в поход. «Куда?» — Хельми скептически прищурился. «Асгер, тебе сколько зим?» «Весной пятнадцать будет», — почти что с вызовом ответил я. «Так подожди еще хотя бы годика лучше два, и сил за это время поднаберешь, и если хочешь, с копьем и щитом я тебя поднатаскаю, а сейчас ты...» «Извини, конечно», — он виновато скривился, будто просил прощения за то, что приходится говорить правду, развел руками. Но сейчас ты просто обуза для любого Лида. Еще два года здесь? Я натурально оглянулся по сторонам. Это низкое небо без солнца, сон на досках, вечно текущая обуви одежда из грубой ткани, бесконечная каша с квасом, ежедневный день сурка, над таскай воды, налови рыбы. «Что еще? Овцы, сено, борьба за урожай!» Зубы смело судорогой до скрижета. «Я не хочу здесь быть! Мне здесь не место!» «Вот-вот», Сигмунд тоже так сказал. Я натурально заскрипел зубами, а на глазах против воли выступили слезы. «Блин, только бы никто не заметил!» «Но Хельми!» На секунду задумался, может, чего придумать. Нет, не хочу врать этому, в общем-то, неплохому, такому открытому и отзывчивому парню. Я просто не могу. Мне просто надо. Не спрашивай, просто поверь. Да ладно, Асгейр. Начал было Хельми, но тут нас услышал Гуннер. Обернулся, посмотрел на меня. насупленного и играющего желваками, потом на немного ошарашенного младшего брата перевел взгляд чуть прищуренных проницательных глаз вновь на меня. «Дорогая, передай Стейну, как вернется, пусть займется крышей немедленно», – бросил он жене, подошел и взял меня за плечо. «Ну-ка, пойдем, поговорим». На пастбище я вернулся еще позавчера. Вернулся не один. Со мной шел Итун, молчаливый раб Фроди, не проронивший за всю дорогу ни слова. Был он на вид почти ровесником пастуха и по меркам рабов одет хорошо. Кстати, как я успел заметить, с Йоргеновыми рабами он почти не общался. Ранее заготовленную рыбу Фроди уже всю реализовал, передав мне... Еще 50 пенингов моток лесы похуже той, что я купил в Борге, зато куда больше. Хороший тонкий штор и прочные опровощенные нитки. Как раз я прикупил в Борге пару разнокалиберных бронзовых иголок. Хватит уже клянчить у того же Фроди, чтобы зашить одежду или подшить башмаки. Помимо прочего выторговал старик и пару шапок из толстого войлока. Очень кстати. а то в бандане уже становилась зябка. Обрадованный, я стал отсчитывать пастуху его процент, но был решительно остановлен. Фроди заявил, что все взял рыбой, демонстративно поглаживая себя по животу и намекнул, что и дальше готов продолжать сотрудничество на подобных началах. Возвращение Итуна было связано с тем, что я из предполагаемого помощника пастуха перешел в статус самостоятельной экономической единицы, разумеется, в рамках общего хозяйства дядюшки Йоргена. И задачей моей было обеспечение семейства Йоргенсенов рыбой, о чем договорились еще на пути в Борг. На обратном пути у нас с дядей состоялся еще один разговор. Обсуждался вариант перебраться мне под крылом мари на мою малую родину, Кстати, предлагая это, Йорген немного мандражировал, и как ни старался скрывать нервозность, я все же это заметил. Для меня данный вариант был бы очень хорошим, но только при условии, что я задумал вернуть себе отцовское хозяйство. Однако, учитывая мои текущие планы, я выбрал дальнее паспище. Владельцам аддаля или как здесь говорили одали бондом мне стать не светит это надо просто признать как факт нет у меня тех знаний которые местный пацаненок впитывает еще с молоком матери а потом под чутким руководством отца осваивает всю жизнь до входа в пору самостоятельного хозяйствования а без этого как жить ну допустим отожму я у юргенена отцовский адаль Вот только что мне с ним делать? Сеять хлеб, пасти овец. Когда сеять, когда собирать? В интернете не посмотришь, и учебник по агротехнике в книжном не прикупишь. Спросить кого? Кого? Кому ты нужен здесь? Каждый за себя. Не заготовишь нужное количество кормов на зиму, скотина с голодухи сдохнет. На следующий год у тебя ни шерсти, ни молока не будет. но ну, а урожаем пролетишь, сам ножки протянешь. И в магазин за колбасой не метнешься. По слухам, в дядином отдали прошлой зимой несколько взрослых с голоду окочурились. И это несмотря на то, что, как оказалось, у Йоргина денежки водились. Кстати, вот этого я не понимал. Неужто, если к следующему лету у Сигмунда не будет мега-кольчуги или меч окажется не такой понтовый, все, полная неудача в начинании? Понимаю, потратен деньги вместо корабля на жратву, ни тебе грозы морей Сигмунда, ни похода за зипунами, ничего не будет. Но неужели дяди жизни работников менее ценны, чем понты еще не состоявшегося форинга. Эх. Короче, мне теперь отцовское хозяйство, как чемодан без ручки, тащить точно неудобно. По рыболовно-торговой части все гораздо лучше, но это только на первый взгляд. Да, доход какой-никакой имею, может даже что-то откладывать получится, и что... Накопить на рыботорговле на корабль? Это при моих-то оборотах? Ага, три раза. Я уже считал. Может, к концу жизни и на скребу. А потом еще жизнь уйдет, чтобы нанять команду и найти тут долбаный остров странников, которые смогут меня обратно перекинуть. При этом шансов загнуться здесь у меня куда как больше. Да и... не хочу я здесь быть точка значит как я не крутил вариант один топор в руки и вперед в жизнь морехода разбойника охотника за зипунами а там вверх по карьерной лестнице ибо только вольный форинг может плыть куда захочет блин целая программа максимум короче «Заявил я дяде, что рядом с пастбищем у меня уже и рыбные места опробованы, и некоторый сбыт организован, короче, на мази у меня там все». Йорген, кажется, принял это объяснение с облегчением и даже не сильно задумывался над ним. Хочет, племянник приживала на дальний выпас, и, слава богу, с глаз долой из сердца вон, Обещал через неделю кого-нибудь прислать, привезти еще соли, и если будет первый улов, забрать свою долю. Это мы оговорили отдельно. По твердым ценам и я сдаю ему только часть улова, а остальное – моя забота. Поэтому весь вчерашний день пришлось потратить на ревизию рыбхозяйства. С самого утра сгонял в свой теплый фьорд Проверил, не появились ли следы постороннего присутствия и вообще, как там в целом. Сделал пару забросов чисто на поесть, поплавал немного, развивая уникальное для орка умение и обратно. Мастерить новый захаб, ремонтировать старый. Попросил стариков сплести мне из принесенных прутьев ловушки верши. Что это такое пришлось объяснять, либо только Фроди и сытуном с ними были незнакомы, либо тут вообще не додумались до такой простой конструкции. А с утра, сделав постепенно входящий в привычку разминочный комплекс упражнений и натаскал воды, несмотря на протесты фроди, хорошее же упражнение от чего от него отказываться, я ломанулся в водаль гунару. Мне нужен был Хельми, несмотря на сравнительную молодость уже опытных вольт и, конечно же, его рекомендации. «Слушай, Келда, а нет ничего горячего? Ну там, может, настой какой травяной? Знаешь, из каких-нибудь веточек или листочков? Надоел этот квас! Хочу кофе горячего, крепкого!» можно без сахара и молока эх келда растерянно посмотрела на мужа может грустники заварить ладно нормально все не напрягайся просто я заглянул в кружку которую только что наполнил для меня гунар я уже и сам почувствовал себя капризным ребенком все ему не так квас ему не нравится Квас, я так понимаю, единственный напиток, который и выставить на стол не стыдно и не сильно дурок в производстве. Понимаю, мрачно кивнул Гуннер, тяжело, наверное, жить в чужой семье. Не стал его разуверять, тем более, что отчасти он прав. Хорошо, Асгейр Брансон, я не буду спрашивать тебя, зачем такая спешка и почему именно следующим летом. начал разговор гунар «Ты уже доказал, что к твоему слову надо относиться серьезно». Он помолчал, вздохнул. «Давай тогда подумаем, что можно сделать». «Ну вот, давно бы так, а то зачем, да почему?» «Я так понял, с Сигмундом ты уже говорил, то ли спросил, то ли констатировал Хельми. Да?» кивнул я с тяжким вздохом. И что? Что-что? Но так как, Сигмунд, весной берешь меня с собой. Повторный разговор я затеял в конце пути, когда до усадьбы оставалось несколько часов ходу. Будущий великий форинг, для которого этот поход тоже первый, несколько минут ехал молча, хмурился, морщил нос, всячески изображал тяжкие раздумья и неудовольствия. Наконец, когда мне уже надоело смотреть на него снизу вверх, и я решил, что ответа не дождусь, он выдавил. «Я же сказал, что подумаю, и я не буду отказываться от своего слова, поспешно оно было дадено или нет». Он вновь соизволил бросить взгляд на то, поищу рядом меня. Но это не значит, что я возьму тебя в лит в любом случае. Что ж, я пожал плечами. Это справедливо. Он еще тут рассуждает о справедливости, презрительно фыркнул, идущий рядом к Калле. Понятно, он на год меня старше и как не мечтает, но раньше, чем через год-два и не рассчитывает приобщиться к жизни охотника Я не договорил. Полотно обронил Сигмунд. Я тут же умолк, но мой старший кузен опять тянул мхатовскую паузу. «Варень, ты где этому научился?» «Как уже говорил, я не буду сажать на грибную скамью совершенно бесполезных орков. Неважно, родственники это или нет. Ты, мальчик, должен быть не хуже любого бойца. Только в таком случае ты станешь дрэнгом в моем лиде». так и сказал не хуже любого бойца уточнил гунар ага пожал плечами я вот и подумал я же все равно щуплее чистокровных хорков и в ближнем бою от меня наверное будет мало толку а с луком не договорил что я скажу смогу из за спин дамажить уворражину Не хотелось бы лишний раз акцентироваться на «из-за спин». Чувствую, орки не поймут. «Понятно», – кивнул Хельми, – «это правильно. Не можешь справиться с врагом вблизи, порази его издалека. Только пойми, чистых стрелков не бывает. Все равно будут ситуации, когда стрелок ты или коромчи, неважно, хватаешь щит и держишь стену». «Стену?» – не понял я. Стену щитов, пояснил Хольд, когда все как один закрылись щитами и порём вперед», – Он усмехнулся. Обычно люди орком не противники. Один на один даже ты с любым справишься, но их лучники, эти могут взять за себя плату кровью. На мгновение его глаза затуманились, уголки губ подёрнулись, придавая в симуляцию хищный оскал. Вынырнув из воспоминаний, он вновь окинул меня взглядом. «Но, Асгер, я тебе, кажется уже говорил, чтобы научиться стрелять, надо заниматься этим с детства», со вздохом проговорил Хельми. «Ты же хочешь за несколько месяцев освоить то, что другие отрабатывают годами. Я, к примеру, стрелял из лука с шести лет». «Помню, помню». усмехнулся старший из братьев. «Как тебя отец тогда за домом поймал?» Хельми непроизвольно потрогал ухо, поморщился, потом улыбнулся. Гуннер, увидев мое удивление, пояснил. «Отец хотел его на хозяйство поставить, а в Хольды должен был идти я». «Вот как?» – я удивился. «И? Ты ходил?» «Нет», – Адалибонд мотнул головой. Когда отца на охоте медведь задрал, и еще девять зим было, и мне пришлось вставать во главе семьи. Тут уж не до походов. Ясно? Ладно, Асгер, давай сделаем так, лопнул ладонью по столу молодой Хольд. Я дам тебе несколько уроков стрельбы, а там ты сам решишь, стоит тебе тратить на это время или чем другим заняться, хорошо? Я с энтузиазмом закивал, должно же мне повести ибо если не стрелком, то кем? Пользуясь геймерской терминологией, я не танк, чтоб переть впереди со щитом и секирой магом, так магов я здесь не видал. М -м, нет, вообще-то одного видал, или то не магия была, один хер кто меня научит, лекарем. «О, кстати, Хельми, а в Лиде какие-нибудь лекари есть?» «Лекари?» Брови парня взлетели на лоб. Он переглянулся с таким же офигевшим старшим братом. «Зачем?» «Как зачем?» Пришел черед удивляться мне. «Ну, если ранят кого, чтоб перевязал там, подлечил как-то...» «Ты чего, сам не перевяжешься, если надо?» – рассмеялся Хольт. «Да и зачем орку лекарь?» «Если сразу не убили, значит выживешь!» «Офигеть психология!» «Кстати, — уточнил Гуннер, — Сигмунд сказал, с чем еще ты должен явиться на сбор?» «Э-э-э, нет «Я растерянно обвелся беседников взглядом, но ведь, наверное, скажет еще...» «Задается мне, — улыбнулся Адальбонт, — не горит он желанием тебя с собой брать?» Он и сам в этом деле новичок, и лишние дрэнги ему только в тягость будут. И чего же мне нужно будет иметь с собой? Как везде, пояснил Хельми, копье боевое, три щита, три метательных копья. Правда, если ты лучник, то вместо с улиц должен иметь лук. Четыре тетивы, правда, лучше брать больше, колчан с пятьюдесятью стрелами. а На миг растерялся я, «разве это не выдают?» Братья откровенно расхохотались, «Асгер, ты же не к ярлу в хирт нанимаешься, у свободных форингов так, с чем пришел, с тем и воюешь, но поскольку в строю успех зависит от каждого, то с чем ты в строй станешь, еще на берегу оговаривается». Ну, понятно, чтоб бесполезных пассажиров с собой не возить. А еще тебе нужно будет обзавестись плащом из шкуры козла и хорошо бы морскими сапогами. В море знаешь, как холодно, а если дождь, да и с весел всегда брызги летят. Так что, парень, готовиться надо уже сейчас, а то будет повод у твоего братца тебя прям с берега под кохот остальных домой отправить. «Меня аж передернуло от такой картины, но уж нет!» «Хм...» – задумался я. «Не помню цены на копья, да на щиты тоже. Цена обычная, щит в борге можно за одну марку купить, копье столько же стоит, три с улицы на пару марок потянут. Шесть марок? Фигня, это я заработаю быстро!» «Лук дороже встанет, но с луком я помогу. Стрелы тоже сами сделаем, нужно только наконечники купить». «Спасибо, Хельми!» «Пока рано благодарить», — отмахнулся тот. «Ты лучше вот что скажи», — вторил ему гунар «Ты же знаешь, что орк не покинет отцовский дом, пока не оставит вместо себя новую жизнь». «Ну да», — нехотя согласился я, — слышал. Тогда расскажи нам, кто уже носит под сердцем твоего ребенка. Вот же гадство!